Незавершенная рукопись романа Глава первая Никогда не разговаривайте с неизвестными В час майского заката на патриарших прудах Появилось двое мужчин Один из них был лет 35, одет в дешевый заграничный костюм Лицо имел бритое, голову со значительной плешью. Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящий нелепое название «толстовка», в белых мятых брюках и в тапочках. Оба, по-видимому, сделали значительный путь по Москве и теперь изнывали от жары». У второго, не догадавшегося снять кепку, под буквально струями тек по загоревшим небритым щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже. Первый был никто иной, как товарищ Берлиоз, секретарь Всемирного объединения литераторов, а спутник его Иван Николаевич Попов, входящий в большую славу поэт, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Оба, как только попали под липы, первым долгом бросились к весело раскрашенной будочке с надписью «Всевозможные прохладительные напитки». Тут у них даже руки затряслись от жажды и радости. У будки не было ни одного человека. Да, следует отметить первую странность этого страшного вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее параллельной бронной улице не было никого. В тот час, когда уж, кажется, и сил нет больше жить, когда солнце в пыли, в дыму садится, когда у собак языки висят до земли, не было в аллее ни одного человека, как будто нарочно. «Дайте Нарзану», — сказал товарищ Берлиоз, обращаясь к женским босым ногам, стоящим на прилавке. Ноги тяжело спрыгнули на ящик, оттуда на пол. «Нарзану нет», — ответила женщина в будке. «Ну, Боржому!» — нетерпеливо попросил Берлиоз. «Нет, Боржому!» — ответила женщина. «Так что же у вас есть?» раздраженно спросил бездомный и сам испугался а ну как женщина ответит что ничего нет но женщина ответила абрикосовые есть давайте давайте давайте сказал берлес абрикосовая дала обильную желтую пену пахло одеколоном навившись друзья немедленно начали и Икая бездомный исправился о папиросах, получил ответ, что их нету и что спичек тоже нет. Отдуваясь Икая, бездомный промолчал что-то вроде «Сволочь эта! Абрикосовая!» И приятели направились к скамейке и поместились на ней лицом к зеленому пруду. Пот в тени стал высыхать на них. Тут... произошло второе странное событие, касающееся одного Берлиоза. Сердце его внезапно стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, после чего его охватил необоснованный страх и захотелось тотчас же бежать с без оглядки. Берлиоз оглянулся тоскливо, не понимая, что его тревожит. Он побледнел. Вытер лоб платком, подумал, что это со мной, я переутомился. Пора бы, в сущности, в Кисловодск. И соблазнительная мысль о том, как бы бросить все это к черту и поехать, поехать на юг. И блестящие медные скобки в международном вагоне, ветер, ветер, ветер навстречу. Но он не успел еще этого додумать, как воздух перед ним сгустился совершенно явственно и соткался из воздуха знойный и прозрачный тип, вида довольно странного. На маленькой головке жакейский картузик, клетчатый воздушный кургуз и пиджачок, ростом в сажень, но худ, как селедка, морда глумливая».